Жанр научный доклад. Тема биограф Высоцкого. Семутин в с т р я л в следующий доклад примерно с середины. С научной сенсацией выступал любитель и собиратель Высоцкого Адам Перлович. Человек он был невысокого роста, без высшего образования, зато с густыми черными волосами и неуемной Высоцкой ищущей амбицией. Глаза его были несколько р а с с т а в л е н ы что придавало его европейскому лицу какую-то азиатинку. При этом он умудрялся находить такое количество в ы с о ц к о знающей публики: грузчиков, подносивших в ы с о ц к о м у чемодан, пилотов, водивших самолет, в котором летел в ы с о ц к и й кондукторов, билетивших в ы с о ц к о г о что общественность давалась диво. Один в ы с о к к о ф и л ь н ы й денежный фонд он убедил в бесконечной полезности своих поисков, на что и получал гранты. Нос его был совершенно обыкновенный, б е з в и д н ы й а губах можно было хотя бы сказать, что они тонкие, но нос нос был несчастьем для автора. Об этой важной детали на лице сказать было нечего, ровным счетом. Некоторые свидетельства, собранные Перловичем, были уникальны. Например, одна бывшая медсестра, бабушка на заслуженном отдыхе, рассказывала, глядя на этот непримечательный Адамов нос, как некогда делала укол Высоцкому. Он ничего не говорил, но молчал очень выразительно. Доклад Перловича вызвал неподдельный интерес и потасовку. Потом был доклад доцента н е т о х и н а «Высоцкий и масоны», заканчивающийся цитатой: «И все в передничках, с умасойти».